Полет оказался напряженным, почти как тот, когда Гик заявил, что сотрет мою память. И как тот, когда я постоянно думал о Мике. И как полет с Айросом и другими людьми, которые продали себя в рабство по контракту. Наверное, большинство полетов для меня довольно напряженные. Сейчас меня терзало беспокойство, и я поступил как всегда. Начал смотреть сериал. Один из сериалов, который я наугад загрузил на хеф оказался длинной исторической драмой о первых шагах человечества в космосе. Он считался псевдодокументальным. Понятия не имею, что это значит. Но в нем были ссылки на описание подлинных исторических событий. Странно было увидеть аналог «Автостража» того времени – Тогда использовали не клонированные человеческие органы, а органы людей, погибших от болезней или ранений, создав так называемого робота-компаньона. Роботы-компаньоны не были похожи на человека, но выполняли поручения людей, разговаривали с ними, давали советы, иногда участвовали в спасательных работах, в общем, приходили на помощь. Несмотря на убедительные информационные вставки, Я с трудом верил, что это правда. В середине второй серии я остановился и переключился на музыкальную комедию. Короче говоря, одно дело смотреть сериалы, когда спокойно летишь на корабле, и никто не пристает, а другое смотреть сериалы, потому что пытаешься не думать о том, где можно сесть в лужу и что будет дальше, включая еще более изощренные способы сесть в лужу. Я уже привык к таким поворотам событий, но мне страшно не хотелось к этому возвращаться. Я честно старался подготовиться. Нашел в сети корабля все, относящееся к Тран-Роллин-Хайфе. Но это был всего лишь стандартный туристический буклет, который я уже загрузил на Хефратане. Однако оттуда я почерпнул название корпораций, чьи штаб-квартиры находились на станции. У охранной компании «Честокол» был там большой офис. Почему меня это не удивляет? Я также немало потрудился над кодом для взлома камер безопасности. Создал я его еще на Равиферале как раз перед тем, как мою клиентку Тапан чуть не убили. С помощью этого кода я стирал все записи камеры обо мне и заменял их записями до и после того момента, как я прошел мимо. Метод не идеальный, и я старался его улучшить, добавляя коды для работы с разными типами систем безопасности и для большего числа камер и углов наблюдения. Когда мы прошли через червоточину, я обрадовался, что первый отрезок путешествия позади. Когда мы приземлились на транзитной станции, никто меня не ждал, а значит удостоверения у Илкина были качественными. Я провел на станции всего 10 часов, запершись в крохотном номере гостиницы для транзитных пассажиров, загрузил кое-какие новые сериалы, хотя в основном пытался раздобыть информацию о Тран-Роллинг-Хайфе. На это потребовалось немало времени, потому что все нужные базы данных принадлежали корпорациям, пришлось их взламывать, прежде чем хотя бы узнать, стоит ли их просматривать. Я также провел рутинный поиск по новостям. Ничего нового о Минзах, кроме разных предположений, которые уж точно не снизили мой уровень тревожности. Перед уходом я поменял удостоверение Дзяна на Кирана. Я раздумывал, не сделать ли еще одну пересадку, чтобы замести следы, но не знал, Что случилось с Минзах и боялся, что могу прибыть слишком поздно и уже ничем ей не помогу. И потому я купил билет на очередной пассажирский экспресс, следующий, прямо на Транроллинг-Хайфу. Я задумался о чипах памяти Смайлу, по-прежнему хранящихся в моей руке, и о чипах Уилкин Я не знал, имеют ли еще эти данные ценность. Но Микки... Погиб ради этой информации, хотя и не знал, имеет ли она ценность. Было бы глупо взять ее с собой на территорию сэр Крис. Еще в гостинице я вытащил чипы из руки и пошел в зону посадки. По пути остановился у торгового ларька, чтобы купить коробку для посылки. Завернулся чипы, включая чипы Уилкенегард в защитное покрытие. И запечатал контейнер. Я отправил его брачным партнерам, доктора Минзах, на их ферму на сохранении. Все данные для посылки хранились у меня в долговременной памяти. Я достал их из старых записей, которые делал для страховой компании. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Я сел на пассажирский корабль и скрылся в личной каюте. И там поймал свежую новость, прибывшую с кораблем только что пришвартовавшимся на причале. Это было короткое заявление Альянса Сохранения, сделанное доктором Бхарадвадж. Странно было смотреть на знакомого человека, хотя и выглядела она очень сердитой. Она сказала лишь, что сохранение предпринимает шаги, дабы разрешить проблемы с сэр Крис. Хм, я лег на койку и уставился на металлический потолок. Корабль отстыковался от причала, и местная сеть наполнилась фоновым гулом двигателя. Я отслеживал все частные разговоры, чтобы узнать, не болтает ли кто о скрывающемся в пассажирской каюте автостраже, который так неумело притворяется человеком. Заявление Бхарадвадж я просмотрел трижды. Я мог и ошибаться. Интерпретировать эмоциональный контекст речи и внешность настоящих людей совсем не то же самое, что интерпретировать это в сериалах. Сериалы пытаются точно донести мысль до зрителя, а настоящие люди, насколько я могу судить, понятия не имеют, что делают, но... Из видеозаявления Бахара двадж я выяснил, что сэр Крис до сих пор удерживает Минзах и угрожает ее жизни, а раз заявление не сделано официально, от имени сохранения. Это дает надежду, что Альянс ведет сэр Крис продуктивные переговоры. Я просмотрел весь выпуск новостей и обнаружил, что Дельта так и не выпустила заявление, а ведь именно ее исследовательскую группу убила сэр Крис. Ничего не сказала и страховая компания, мой бывший владелец, которая, вероятно, рвала и металла из-за того, сколько загублено оборудование и сколько придется выплатить по страховке, а расходы переложить не на кого. То есть в буквальном смысле заставить заплатить кого-то другого сыр Крис могла бы откупиться от страховой компании солидной суммой, но пока что этого не сделала. А может, сэр Крис просто не могла позволить себе такой платеж? сыр Крис пошла на это, чтобы раздобыть странные синтетики, останки инопланетной культуры. Теперь, когда об этом знали все, она не могла продать синтетики или что-нибудь с ними сделать, как намеревалась. То есть тоже находилась в отчаянном положении. Ничего хорошего.